Глава 25. Я осторожно шла в направлении, указанном паучихой. Было тихо и холодно, пустынные коридоры без каких-либо опознавательных знаков, похожие один на другой, как две капли воды, все тянулись и тянулись, иногда сходясь в развилке по пять направлений в разные стороны. Даже представить страшно, что со мной было, если бы мне не подсказали нужный путь. И зачем их так много? Может, как раз для того, чтобы непрошенные гости в них блуждали вечность, до тех пор, пока их не найдет тьма? Полупрозрачный материал, из которого был сделан этот замок и коридор, освещал все мягким серебристым светом. Поэтому было хорошо видно, даже далеко впереди. Вроде ничего страшного в них нет, и тьмы пока не было. А все же я чувствовала себя... Тут как-то странно, очень хотелось спать. Постоянно сдерживая зевоту, я часто терла глаза, потому что они слепались так, что хоть спички вставляй. Плелась я до первого поворота с улиточной скоростью, постоянно борясь сама собой. В итоге, в очередной раз с перепугу очнувшись, я поняла, что бреду уже совсем не туда, а вернее в обратную сторону. Я остановилась, встряхнулась. Даже пару раз как следует похлопала себя по щекам. Если тут мало кислорода, или это злобный монстр опять меня гипнотизирует, то заснуть это все равно, что умереть. Поэтому я побежала. Ведь так уж точно не заснешь, хоть и давалось это с трудом. Бегом, конечно, это можно назвать с огромной натяжкой. Все равно, что пробовать бежать по кораблю во время шторма еле преодолевая одышку и головокружение, я все же добралась до второго поворота направо, только я, шатаясь как пьяная, свернула за угол, как впереди у той самой арки увидела тьму, похожую на двух черных доберманов с красными горящими глазами. И к сожалению, они меня тоже заметили, тут же бросившись в мою сторону. Мне ничего не оставалось как воспользоваться туманом. Но он мне, Ничем не помог. Они никуда не делись и продолжали с той же скоростью нестись в мою сторону. Ненавижу эту проклятую тьму. Я развернулась и побежала обратно, в надежде на то, что они потеряют меня среди поворотов этого бесконечного коридора. Зря надеялась. Силы заканчивались, воздуха не хватало, перед глазами все плыло. А они все не отставали. Раз привычная магия не действует, может попробовать использовать радугу? Только вот как? И поможет ли она от тьмы? Ведь ее вроде только свет отгонял. И тут у меня в голове будто что-то щелкнуло. Перед глазами возник луч, преломленный призмой на уроке физики. И я, счастливо ловящая руками радужные блики. Видно, мозг от стресса выдал все, что помнил о радуге. А вдруг получится преобразовать ее обратно в луч света? Где б достать линзу-то? А хотя... звезда! Она ведь сейчас почти прозрачная, и середина у нее вогнутая. Я на бегу достала звезду и направила ее на псов. Радуга по рукаву платья медленно перетекла к серединке. И в них полетел такой мощный пучок света, что собаки прямо на бегу растворились в воздухе не оставив после себя и следа. Я остановилась, судорожно переведя дыхание, оперлась о прохладную стену коридора, чуть ли не сползая по ней на пол. Как же я устала! Мысленно взяла себя за шкирку и потащила обратно, внимательно рассматривая мою спасительницу. Звезда и правда смогла собрать радугу в солнечный луч, только вот как ее поставить так, чтобы использовать в нужный момент. И тут Туман, будто прочитав мои мысли, аккуратно взял ее из моих рук и поставил прямо передо мной, удерживая на лету. Да, так намного удобнее, чем таскать в лифчики. Вот почему он раньше так хорошо меня не слушался. Можно было бы избежать целой кучи неприятностей. В этот раз добиралась до арки еще дольше. Хорошо хоть никакой западни не было. Может, монстр пока не просек, что я расправилась с его охраной, а может, просто повезло. Я протянула руку и осторожно коснулась стены под аркой. На вид такая твердая, а на самом деле очередная иллюзия, которых кажется великое множество в этом странном замке. Пальцы свободно прошли через нее, и с ними ничего страшного не случилось. Я глубоко вздохнула и решившись, Шагнула внутрь, прошла через вязкую, туманную пелену и оказалась в огромном зале, настолько большом, что я была тут, как маленький муравей, случайно нашедший ход в человеческое жилище. Наверное, тут запросто бы могли свободно поместиться несколько великанов, так еще и место бы осталось. Меня как-то сразу морально придавило размахом обители местных богов, и даже победа над тьмой в коридоре… Пожухла с перепугу. Теперь до меня дошло, почему паучиха возмущалась. Если хозяева такого размера, ей явно мало бы не показалось за то, что меня пропустила. А еще она говорила, что есть главный вход. Тот был, кажется, для мелких существ, типа ее. Мне-то и она казалась огромной. Впрочем, поразмышлять на эту тему мне не дали. Со всех сторон полетели какие-то хаотично двигающиеся частицы камней, или... Да фиг поймешь чего. Хорошо, хоть туман успел их сдержать. Они так и замерли в нем, слегка дрожа, прямо перед моим носом. Не стала дожидаться, когда в меня еще что-нибудь полетит, отодвинула от себя их подальше и со всех оставшихся сил побежала вперед. Замок содрогнулся. Я поскользнулась и упала на гладкий пол который вдруг накренился. Вскрикнув от неожиданности, я поехала по нему куда-то вниз. Скорость нарастала, пол все сильнее поднимался. Попыталась остановиться, но лишь прибавила к саднящим коленкам еще и ободранные пальцы. Так я и летела, пока ноги с размаху не уперлись в тонкий подоконник от огромных панорамных окон. Стекол в них не было. Я накренилась, размахивая руками над золотисто-розовой бездной, скользящей передо мной, подобно песку из блесток, и разве что чудом не улетела вниз, а упала спиной обратно на то, что раньше было полом, а теперь являлась отвесной гладкой стеной. Я прижалась к ней, еле дыша. С перепугу сердце билось, казалось, где-то в горле, а впереди парили над бездной ко мне спиной. Два огромных гиганта. Один был тем самым темным богом, ненавистным монстром в окружении своей вездесущей тьмы. Другой — бог хаоса и разрушений. Он состоял из тех странных частиц, которые напали на меня у входа. Посередине — улерик, из которого выходили белесые нити, сплетенные с молниями в золотую текучую даль, которая медленно покрывалась тьмой и трещинами. Они были связаны между собой какой-то светящейся нитью, которая и удерживала их от падения в воронку из этого необычного песка. Что может быть хуже, когда тьма, хаос и смерть стоят вот так, бок о бок, и пытаются уничтожить целый мир? Туман, несмотря на мой перепуганный ступор, сам атаковал хаос. Его даже не нужно было направлять, он самостоятельно вырвался обвивая Бога со всех сторон. Очнувшись, я направила луч света в удивленно обернувшегося темного, который тут же сотворил из тьмы острые длинные иглы и выпустил их в меня. Так еще в таком количестве, что они смели свет, не позволив даже капле добраться до их повелителя. Мне оставалось лишь защищаться. Я даже не представляла, как добраться до Асура и помочь Улерику. Моих сил явно не хватало, поэтому я стала звать его, в надежде, что услышит. Но как бы я ни кричала, он даже не оборачивался, пока из трещин не просочились белесые тени. Когда это случилось, он будто очнувшись, прекратил отдавать магию, что-то крикнул темному и оглянулся, посмотрев мне прямо в глаза. Я была почти уверена, что видела в них страх. Сам Асур чего-то испугался? Тут в каком-то метре от меня пронесся призрак, да такой страшный, что те, что в фильмах ужасов по сравнению с ним, были просто милашками. С пронзительным завыванием он пополз по стене, пытаясь дотянуться до меня полупрозрачными когтями. За ним прилетел еще один. И еще. Туман только и успевал то их от меня отгонять, то сражаться с хаосом. И его сил явно не хватало на то и другое так как с каждой секундой они подбирались ко мне все ближе и ближе. Некоторые впитывались в стену за мной, чтобы вцепиться в спину. Я чувствовала пробирающий до костей холод, совсем как в том склепе. Опять это жуткое состояние, когда волосы встают дыбом и сердце от испуга убегает в пятки. Но на этот раз бежать было некуда, и как страшно мне сейчас не было, я должна была выстоять.